и великий меч справедливости защитит нас. Пусть вновь несется дракон на ветрах времени. Исхарал Дрианан Текалман Цикл дракона Неизвестный автор Четвертая эпоха Конец книги второй Цикла Колесо времени Конец книги Апрель 2002 года звукорежиссер Елена Соболева читал Юрий Заборовский.